Алла собралась уж сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий, хрипловатый голос матери. «Что вы делаете, дети?» Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степанны. Она рассказала все. Ей было легко, она казалась себе маленькой девочкой – у которой было смешное детское горе. Рима бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку, в которую недели две уж забывали влить масло, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой. Варвара Степановна сидела у стола, Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение, как-то странное и легко, бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Римма приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала. Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу. «Милый Николай, сегодня приходил мирлиц, очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступлю как следует, но становлюсь все беспокойнее, потому что не полагаюсь на себя. Я знаю, у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать». Но дом наш Николай как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует, курсы, стенографию, девочки хотят больше свободы. Нужен отец, накричать может быть нужно, но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка, твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный». Там очень светлая квартирка сдается. Римма похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочный напротив сливки. Дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок, и печень не тревожит. Приезжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются... Целую тебя крепко, твоя Варя. Сказка про бабу Жила-была баба, Ксении звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была, как бы нам с вами. Мужа на войне убили, Три года без мужа прожила, У богатых господ служила. Господа на один три раза горячие требовали. Дровами не топили никак, углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют. Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. «А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите же!» На четвертый год к доктору пошла, говорит. «В голове у меня тяжко, то огнем полыхает, а то слабну». «А доктор возьми да ответь!» «Не, у вас на дворе мало парней бегает? Ах ты, баба!» «Не осмелится мне, — плачет Ксения, — нежная я!» «И верно, что нежная!» Глаза у Ксении синие с горьковатой слезой. Старуха-морозиха тут все дело спроворила. Старуха-морозиха на всю улицу повитуха, изнахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные, им бы паровать, — А там хоть трава не расти. Я, говорит, тебя Ксения обеспечу. Суха земля потрескалась, Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, Сырой, вонюченькой. И привела. Валентин Иванович называется. Неказист, до да затейлив, Умел песни складывать. Тело никакого, волос длинный, Прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай что ли нужен? Песни складывает, и мужчина лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со 100 пирог с изюмом. На кровати у Ксении три перины положены, а подушек шесть, все пуховые, катай и валя.